Глава 9. Как ни старался Мунбайт ступать беззвучно, а не получалось. От дождей земля раскисла, под ногами хлюпало и чавкало. Да ещё и рыжий, бывший тюремщик, топал рядом плечо в плечо. Дурак. Сказал же ему дважды: иди следом. Ладно. Хрен с ним. А воспитанием Мун заниматься не собирался. Это только Иисус лечил и учил бесплатно. Веснушчатого парня навязал Резаный. Видать, боялся, что Мун смоется, прихватив с собой хорошую винтовку с качественной оптикой и оставив вместо неё лишь нерод состреленной ногой. Услыхав, что Мун ледь согласен на его условия, Резаный преобдрился. Узнав, какой ствол тот запросил для охоты на мутировавшего кабана, Малость расстроился. Впихнув ему рыжего в сопровождение, снова возрадовался. Конапатой парень имел характерное погоняло Рыжик. И оказался весьма болтлив. Поначалу, правда, он привычно молчал, но отношения, сложившиеся по схеме караульной заключённой себя уже и жили, поэтому смотрел на Муна хоть и без особой приязни, но несколько иначе, чем прежде. А постепенно и вовсе разговорился. И если раньше болтал Мунлайт, наровя подначить и уколоть по ехиднее, то вскоре ему пришлось заткнуться. Потому как на подначки с тех пор, как Мун перестал быть врагом, рыжий не реагировал, а самого его прорвало. Впрочем, и в этом стрекотании был толк. Очень скоро стал ясен расклад группы Резанова. Группировка возникла не так давно. создал ее Резаный со своим приятелем по кличке Фрес. Когда-то Фрес и Резаный были не разлей вода, вместе мотались за хабаром, вместе вступили в свободу, вместе из нее вылетели. Когда Резаный по пьяни сообщил одному из свободовских лидеров, что анархию он понимает иначе, а то, что творится в свободе, не анархия, а бардак. Говорят, шрам у него с тех самых пор и появился. конспиративным шёпотом поделился рыжик, хотя услышать их уже никто не мог. Из деревни они вышли и направились на юг. И кличка, говорят, у него с тех пор такая. Раньше другая была. Какая это? живо заинтересовался Мун, но рыжик лишь пожал плечами. Того периода жизни Резанова он в лучшую не наблюдал. После почётного вылета из свободы Рязаный с фрезом ходили в вольных сталкерах. Пока мужика Сашрамом не пропёрло создать свою группировку, и он начал собирать людей. А большей частью, конечно же, молодняк. Когда шайка Лика стала превращаться во что-то более-менее осмысленное, возник вопрос самоопределения. Вот тогда-то Фриз и Рязаный переругались. Фриз предложил взять символ медведя, сообщив Что это православное тотемное животное? И звать его на самом деле бир. И бир обязательно должен фигурировать в названии группировки. Резанный согласился взять медведя на эмблему, хотя всё, что касается биров и православных тотемов, посчитал бредом. Фрес возмутился, они заспорили. Фрес назвался православным язычником, где сказать православный не потому, что в православии, а потому что прав славит. Резаный изгалялся и вертил пальцем у виска. В общем, поругались. Фриз обиделся и ушёл. А Резаный остался со своим молодняком и парочкой старичков, которые его дюже уважали. Группировка стала называться просто группой Резанова, хотя медведь на нашивке остался. Базу они себе оборудовали недалеко от Свободы. Из-за этой близости и оскальной хали на эмблеме Их стали периодически принимать за свободовцев. Это Резаного бесило невероятно. «Хм, а Фрез чего же?» «С Фрезом они помирились», — поделился Рыжик. «Он приходит иногда, остается на неделю, на две. Помогает Резаному. Фрез хороший человек». «Так он в группировке, что ли?» А кто ж его знает? Пожал плечами Рыжик. Вроде бы, а вроде бы и нет. Он Номонлайт не дал закончить, резко поднял руку, жестом заставляя молчать, и опасливо вслушался в окружающий мир. А Рыжик тоже прислушался. Но, судя по недоумённой роже, ничего, кроме шелеста пожелтевшей листвы на ветру, не услышал. Что? спросил осторожным шёпотом. Монлайт объяснять не стал, достал винтовку и принялся неспешно крепить оптику. "Кабан?" удивился рыжик. "А где?" "Кровосос", с невероятно серьёзной рожей поведал Мун. "У тебя за спиной. Только не двигайся". А рыжик побледнел. медленно повёл головой в сторону, но не удержался и развернулся резко, готовясь уже бежать в панике. Затравлено завертелся. Но никакого кровососа не было. Парень поглядел на Муна, тот стоял рядом и гнусно ухмылялся. А ты уж и развесил. Не смешно, надулся рыжик. А Мун лишь пожал плечами, мол кому как и не спеша двинулся в сторону от тропинки. Арыжик поплёлся следом. А лучше бы он этого не делал. Путь лежал через кусты, и треску отломившегося через них рыжика вышло ничуть не меньше, чем если бы замуном пёрла та тварь, на которую он собирался охотиться. Сталкер поморщился, а выставил вперёд руку и отвёл в сторону ветвь. Впереди раскинулось поросшее высокой травой поле. На другом конце поля стояла какая-то сгнившая советская сельскохозяйственная техника, а рядом с ржавыми остовами поднималась пара буггарков пониже. Кабаны дремали. Ветер дул от зверюг, так что людей они пока не учуяли. И это хорошо. Мун присел, снял рюкзак и неторопливо поднял винтовку. Рыжик похтел в ухо с благоговейным трепетом. Это ты с такого расстояния в глаз попадёшь? Его ж не видно. Муна опустил винтовку, борясь с возникшим желанием стукнуть рыжика прикладом по башке. Знаешь, что такое баллистика? спросил он тихо. Канапат и тряхнул головой. Причём сделал это так Что понять степень его осведомлённости было невозможно. В кино видел, как снайперы работают. Смотрят в трубку, а ловят в крестик фигурку, стреляют и дело готово. Видел? Так вот, это туфта, поделился Мун. Если всё было так просто, снайперами и киллерами каждый первый был бы «А на самом деле как?» «А на самом деле расчет идет. Физика, математика. Чтобы в цель попасть, ее даже видеть не обязательно. Главное знать, где она находится, и верно рассчитать». «Заливаешь!» — не поверил Рыжик. «Да ну тебя нах!» — отмахнулся Мунлайт и снова поднял винтовку. Рыжик следил за ним теперь со всем вниманием. Будто искал подтверждение сказанному. Но, несмотря на свои слова, коптики седой сталкер глазом все же прильнул. Правда, ненадолго. Потом палец Мунлайта мягко вдавил спуск. Секундное затишье показалось Рыжику вечностью. «Ну, попал!» Не выдержал он наконец. Мун не ответил. Только молча подскочил на ноги и дёрнулся в сторону. Рыжик поглядел через поле и почувствовал, как подкашиваются ноги. В мирно дремавшей секунду назад мутант подскочил с резвостью, до которой Муну было как до Пекина на четырёх костях, и рванул через поле на них. Сваливаем! а рыкнул в ухо злой голос и что-то дёрнуло за плечо. Потом час на часто замелькали листья, несколько раз жёстко хлестануло ветками по лицу. Когда Рыжик пришёл в себя, Монлайт уже выпихивал его обратно на тропинку. Винтовку Седой швырнул где-то по дороге и стягивал силой рюкзак со спины Конопатова. Рыжик воспротивился. "Просай, дурак!" рявкнул Мон и дёрнул сильнее. Рыжий парень вывалился из лямок и чуть не завалился на землю. Мун подхватил его за шкирку, восстанавливая равновесие, и потянул к ближайшему дереву. "Чего это?" пискнул рыжик. "Писсец!" хахатнул Друкмун и пихнул парня к дереву. "Лесь!" Рыжик по деревьям лазал по рышило. Но когда по ту сторону тропинки затрещали кусты, Навыки у него возросли в разы. И к тому времени, когда кабан вылетел на тропку, оба и Canopy и Moonlight уже были на дереве. Припять кабан был огромен, дик и невероятно зол. В пролетев к их убежищу зверюга со всей дури врезалась в могучий ствол. Дерево дрогнуло, но оно было сильно постарше кабана. Поэтому завалить его так просто мутанта не уложишь. Монт вцепился в ствол покрепче. Рыжик сидел на ветке, вцепившись в неё до судороги. Конапушки его побледнели, а самого парня трясло. "Ты в него не попал?" спросил запитывающимся языком. Кабан бесновался внизу под деревом. Вместо правого глаза у зверюги зияла кровавая дыра. Попал. Не хотя бросил Мунлайт. А чего он тогда? Пролепетал чуть не плача рыжик. Мунлайт выматерился про себя. Вот везёт же ж в последнее время на болтливых салабонов. Сначала интеллигент хлюпик, теперь дурак рыжик. Этот, правда, выглядит более приспособленным. Молодой только, не обстреленный. Привыкнет. Если не пристрелят раньше, или в какую-нибудь течью карусели с дуры не уляпается. Сильная тварь. Пуля в башке, а у него, видишь, агония. Хотя у меня охотник знакомый был за периметром, рассказывал про медведя. Ему пуля в сердце вошла, а он не сдох. Более того, отлежался где-то и всё заросло. бегал ещё какое-то время, пока его снова не пристрелили. С пулей в сердце не поверил рыжик. Ага, кивнул мун. И это обычный медведь. А тут мутант. Чёрт его знает, на что мутировавшие организмы способны. Так что сидеть нам здесь, видимо, придётся долго. Кабан словно бы в подтверждение снова боднул дерево. А расслабившись, был рыжик чуть не чирикнул с ветки, но удержался. На кабана с пробитой головой смотрел со смесью паники и уважения. Эх, зря винтовку бросил, посетовал он. Можно было добить. Нельзя! скривился Мун. Твой начальник просил шкуру не портить. острелять кабанов направо и налево, чтобы у какого-то мудака домочучелка стояла. Я не стану. А вот интересно, пронеслось в голове. Кабан, пусть даже мутант. А он ведь к человеку не лезет. То есть если рядом пройдёшь, конечно же, бросится. Но налёты на базу не устраивает. Разве что от выброса улепётывать станут? На то другое. Там мозги отключаются. Там паника. А человек, ради игрушки для интерьера, готов убить кого угодно. И кто из них мутант после этого? Надо было предложить тому любителю экзотики экзотическую охоту. Нехай бы сам пострелял. А ещё лучше Вывести его под этим предлогом в зону и оставить среди кабанов, пуская охотиться вместе. Кто кого? Правда, украшать человеческим трупом своё жилиё не то, что кабану. Даже бёрору в башку не придёт. Рыжик молчал, то ли с перепугу, то ли впал в задумчивость. Кабан внизу оказался не так силён, как медведь. суммевший выжить с пулей в сердце. Теперь зверю говалялась под деревом и конвульсивно подёргивалась. Коровь толчками выплёскивалось из пустой глазницы и натекло её порядочно. Но спускаться мун пока не торопился. Лучше посидеть от греха подальше, пока тварь не откинется. А то кто это бокабана знает, что в его дырявую голову стукнет в последние минуты жизни. Мун повернул взгляд на тропинку, потом дальше — за кусты на поле. На какое-то мгновение ему показалось, что там, за кустами, по самому краю не спеша бредет прозрачная, словно сотканная из тумана фигура, один в один похожая на ту, что привык видеть в зеркале. «Слушай», — пришел в себя Рыжик. А научи меня так стрелять, а? Монус дрогнул, снова посмотрел туда, где видел свою копию, но наваждение уже пропало. Или прозрачная копия ушла куда-то. Зона научит, отмахнулся он от рыжего парня. Он снова и снова осматривался в пейзаж, но прозрачный силуэт больше не появился. Кабан под деревом теперь лежал без движения, только дышал тяжело, неровно, с хрипом. Монлайт с тоской поглядел на тушу, перевел взгляд на кусты, поле и едва слышным шепотом, сам себе удивляясь, прошептал «Прости». С дерева они слезли спустя час, если не больше. Когда стало ясно, что кабан окончательно и бесповоротно мёртв. Кукование на ветке не прошло даром. Тело ломило, и судя по кислой роже рыжика, тому тоже было не легче. Через кусты шли осторожно. Мунлайт искал взглядом брошенный рюкзак рыжика и винтовку, но чего-то не видел ни того, ни другого. А в голове зашевелились нехорошие мысли. Не мог же он в трёх кустах забудиться. Но пусть не в трёх, но всё-таки. Куда делся их шмот? Голову пришлось ломать недолго. Все вещи обнаружились в одном месте: и винтовка, и оба рюкзака. Рядом с ними сидел на корточках молодой сухощавый мужик и бесс церемонно ковырялся в муновых монатках. Рыжика это возмутило, и он было рыпнулся вперёд. Но Монлайт придержал парня. «Здрасте! Нафиг!» С улыбкой приветствовал он. Мужичок подскочил на месте так, словно сидел в луже, которую кто-то заботливо подсолил и сунул пару контактов. Монлайт выставил вперед руки, демонстрируя открытые ладони, и лучезарно улыбнулся. «Ты че здесь, брат?» Поинтересовался он мужичка. Тот смотрел из подлобья. Глаза бешены. Коротко стриженная бородёнка встопорхнулась словно у мужика и впрям тряхнула током. "Покоюсь", просто сказал мужик. Он скользнул взглядом на лежащую рядом винтовку, перевёл взгляд на Муна. Тот по-прежнему оскалился как параша, чем окончательно деморализовал варишку. "И что?" продолжил Мулай, подходя ближе с неизменной улыбкой. Оба рюкзака твои? Оба кивнул мужик. А чего значит буква Б? Какая судорожно сглотнул тот. А вот на кармане рюкзака вышито, указал Moonlight, незаметно сокращая расстояние. Меня Бертолет зовут, поделился мужик. Угу. Кивнул седой, убирая улыбку. «А меня Мунлайт!» Он резко бросил вперед руку. Назвавшийся Бертолетом не успел ничего сообразить, как его скрючило от хорошего удара в солнечное сплетение. Мужик сложился пополам и жадно принялся хватать ртом в воздух. «Фуфел!» «Как интересно знать, он вообще умудрился сюда забраться!» «Или он не один?» Впрочем, неважно. Мон над души перетянул Бертолета по хребтине. Тот отлетел в сторону, не удержал равновесия и грохнулся на землю. Монлайт подошёл к поверженному и, игнорируя законы чести, которыми руководствовался в далёком детстве, принялся методично пинать лежащего ногами. Бертолет хрипел и корчился. "Никогда", в такт ударам произнёс Мон. "Никогда". Не бери чужое. Понял? На чужой хабар рта не разевай. Иначе однажды это плохо кончится. Он ещё раз от души засветил ботинком по бертолетовым почкам и повернулся к крыжику. Тот застыл и смотрел на экзекуцию со смешанным чувством. Но ну, а ты чего стоишь? Бери вещи, пошли. А, -а, а он поспешил натянуть рюкзак рыжик. И он пусть идёт, если сможет. Только не с нами. Ты его здесь хочешь оставить? удивился парень. А ты предлагаешь пристрелить, чтоб не мучился? едавит оскалился мун. Рыжик не нашёлся с ответом. Мунлайт поглядел на растерянную рожу и пошел прочь. Рыжик догнал уже на тропинке и снова захлюпал размягшей грязью, топая плечо в плечо. — А-а-а, кабан? Думаешь, мы его вдвоем утащим? Ты скажи лучше, что значит буква «Б» на кармане вышитая. Ты ж вроде Рыжик, а не Бертолет. — У меня фамилия Берестов, — поведал Рыжик. Густ покраснел и потупился. Муна дарил парня незаметным взглядом. Посмотрел без издёвки, по-доброму. Нет. Ему определённо везёт на Солобонов. Ещё один краснеть не разучился.